Глава пятая. Стою на балконе и смотрю на ночное небо. Жизнь стала какой-то пресной, что ли. Почти месяц прошел с тех пор, как меня выпустили обратно в большой мир. Казалось бы, живи и радуйся, чего еще нужно. Стоит только вспомнить, как радовалась мама, когда наконец-то увидела меня живым и здоровым. Только одно это должно — все перевешивать. Однако чувство потери, поселившееся во мне после фактического отключения нейросети, не дает спокойно жить. Кто бы мог подумать, что я так привяжусь к ней? Да ведь она даже продолжает быть со мной, сидит в моем мозге, но все равно нет-нет, а хандра накатывает. Никто меня о таком не предупреждал. Что еще больше вгоняет в тоску? Это то, что ее влияние видно во всем и постоянно. Остался более лучший контроль над телом, соображаю как-то шустрее. Когда готовился к экзамену в магистратуру, который я как бы и пропустил, пока был в больнице, а потом в лаборатории, но все равно смог договориться и успешно сдать его, повезло, что в университете меня знают, и Андрей Владимирович не поленился и с кем-то переговорил, когда я ему вскользь пожаловался, что пропустил день вступительного экзамена. Так вот, когда готовился, заметил, что все запоминается гораздо легче. Проверил потом еще на разных мелочах. Так и есть, память стала гораздо лучше. Пусть все еще не идеальная, и сравнительно ненужная информация быстро забывается, но зато я могу ее помнить от и до в течение некоторого времени но напрямую с нейросетью связаться больше так и не получилось. За все это время ни одного сообщения от неё. Нужно на что-то переключиться, а то у меня осталось не так уж и много времени до начала нового учебного года, а я еще даже толком не отдыхал. Не считать же за отдых время в размазанном виде или в роли подопытной мыши. Отдохнуть, что ли, куда-нибудь съездить? Ага, съездишь как же, с текущей внешнеполитической обстановкой, слишком рискованно, можно уже и не вернуться по причине того, что возвращаться будет некуда, и это еще в лучшем случае. Отношения между двумя сверхдержавами все хуже и хуже. Третья же, которая Китай, пока что просто наблюдает в стороне, но кажется мне, что если начнется глобальное веселье, то он включится в него. Вон недавно военные учения были на границе с кучей народа и техники, что со стороны блока НАТО, что с нашей стороны. Казалось бы, а при тут мы? Беларусь. Подумаешь, маленькая, никому даром не нужная страна. А нет, еще как нужны. Занимаем удобную территорию под боком одной из сторон накаливающихся отношений и состоим в военном союзе с ней который на самом деле уже давно нечто большее, чем простой союз. Вот оно нам надо. Раньше мне казалось, что это выгодно и удобно. Но вот сейчас... Лично я бы предпочел, чтобы мы были вообще нейтральными. Хотя нейтральных бы гасили обе стороны. Короче, сложно. Пропаганда в последнее время дошла уже до абсурда. Что-то грядет, и как-то не нравится мне это. Меньше всего хочется, чтобы вспыхнула очередная мировая война. А меньшего масштаба не будет. Слишком крупные соперники и слишком много накопилось взаимных претензий. Единственное, на что надеюсь, это на то, что ядерным или аналогичным оружием не бахнут сразу, а все сведется к локальным стычкам. Тогда будет хоть какой-то шанс пережить ее. Встряхиваю головой и закрываю окно. Стратег хренов нашелся. Лучше пойду прогуляюсь по городу. Может, больше пользы будет, чем стоять и прогонять в голове различные варианты вероятного будущего, не зная и части реального положения дел. Быстро и тихо одевшись, чтобы не разбудить уже спящую маму, выхожу из дома. Оказавшись на улице, оглядываюсь на него. Прогресс прогрессом, А панельные многоэтажки все равно до сих пор есть. Сколько им уже лет? Лет восемьдесят, скорее всего, есть точно. Перевожу взгляд на ультрасовременный небоскреб, виднеющийся отсюда и стоящие в центре города. Пытаюсь рассмотреть его крышу, но в ночном небе вижу только сигнальные огни там. Поднимаю взгляд еще выше, и вижу там кучу двигающихся, светящихся точек, чего сейчас только нет на орбите. Правда, особо дальше не ее земляне так и не выбрались, несмотря на все грандиозные проекты. Зато там теперь и научные станции, и даже какие-то заводы. И это только то, что известно простым смертным вроде меня. Возвращаюсь обратно к делам земным и начинаю двигаться дворами в сторону центра города. Приближаться к скоростной трассе после аварии лишний раз не рискую. Слишком уж еще свежи в памяти воспоминания о недавнем столкновении с машиной. По пути продолжаю смотреть по сторонам, перескакивая то предметов явно современных технологий, то на что-то довольно древнее, как, например, окружающие меня дома или редко попадающиеся машины, которым лет 30, если не больше, но таких немного. Все же мелкая техника уже сравнительно современная, в отличие от чего-то более габаритного и масштабного. Так подумать это логично, ведь что-то мелкое ломается и заменяется гораздо быстрее, проще и значительно дешевле, чем, вон, например, дома. Сколько нужно усилий и ресурсов, чтобы их снести и построить вместо них новые, не говоря про то, что надо еще куда-то деть на все это время их жильцов. Так что периодический капитальный ремонт — наше всё. Хотя слишком я наезжаю на этот самый капитальный ремонт, ведь после него старым остается зачастую только само здание, а вот его начинка значительно обновляется. Неожиданно в кармане штанов зазвонил мобильный телефон, оторвав меня от размышлений на тему домов и вообще бытия. Что-то хондра слишком сильно меня в этот раз накрыла раз начал задумываться о такой ерунде. «Алло?» — отвечаю на звонок, даже не посмотрев, кто именно там пытается связаться со мной. «Серый, здорово!» — раздался в динамике голос моего друга Коляна. «Наверное, можно его так назвать. Все же мы с ним немало всего смастерили, и он был в нашей пятерке студентов, что спалило проводку в универе». «Хотя вне процессов создания чего-либо или университета наше общение минимально». «И тебе привет!» «Слушай, я тут одну штуковину прикупил. Подлетай ко мне, заценишь». «Прямо сейчас?» — спрашиваю у него немного удивившись времени звонка. «Обычно он уже спит в это время». «Ага, жду!» — ответил он и отключился. «Ну ладно» разворачиваюсь в нужную сторону и ускоряю шаг. Ведь и самому интересно, что он такое купил, раз не вытерпел и звонит мне ночью. Время-то уже за полночь перевалило. 20 минут пути, три звонка с вопросом «Где я там?», и вот я подошел к нужному дому, теряясь в догадках, что же он там такое достал, что ему настолько не терпится похвастаться этим передо мной. Набираю код на входной двери, который мне давным-давно сообщил Коля, и подхожу к лифту. Ну, конечно, он снова не работает. Как же иначе? Каждый раз, как не приду, он всегда не работает. Мы теряясь про себя на лифт и на коляна, начинаю подниматься на тридцатый этаж. Вот не мог он жить в обычной пятиэтажке. Нет, надо было его родителям купить квартиру, В новом и модном небоскребе, в котором еще и лифт, хрен поймешь какой, но ломающийся слишком уж часто. Или это мне просто так везет? Стоило мне только потянуться к дверному звонку, наконец-то дойдя до нужного этажа, как дверь распахнулась. «Чего ты так долго?» «У тебя не работает снова лифт», — отвечаю ему, переводя дыхание, — все же... «Тридцать этажей — это немало? Ладно. Заходи давай!» — произнес он и буквально втянул меня внутрь. Смотря на него, мне почему-то становится страшно. Может, лучше не надо было мне соглашаться и сюда идти? Что он задумал? Давно я его таким предвкушающим не видел. Последний раз, если правильно помню, с таким выражением лица он продемонстрировал мне собранную из хрен знает чего небольшую бомбу, за которую тут же получил пиздюлей от всех, кому он ее продемонстрировал, а собрал он тогда всю нашу бедовую команду горе-изобретателей. Но нужно признать, бомба была рабочей и рванула в лесу знатно. Надеюсь, в этот раз он не собрал что-то подобное. «За мной!» — позвал он меня, проскочив мимо и унесшись в свою комнату, которая самая большая в этой квартире, как бы это удивительно не было. Зайдя, останавливаюсь и пытаюсь понять, что же он хочет показать. М, м м тут появилось новое кресло. А вообще, ну и бардак у него здесь. Укатили его родители на отдых, так он сразу ушел в отрыв, как минимум забив на наведение порядка. Раньше те хоть гоняли его за это, если правильно помню. Вот! Довольно сказал он и торжественно указал рукой на кресло, которое я приметил. «И?» — спрашиваю у него, не совсем понимая, чего он хочет от меня. Подхожу ближе и рассматриваю кресло, замечаю идущие к нему провода, но больше ничего. Кресло как кресло, может, только слишком массивное какое-то. «Долго объяснять! Садись! Лучше покажу!» Возбужденно почти прокричал он и буквально затолкал меня в это кресло. Собираюсь вскочить с него, но попытку на корню рубят щелкнувшие фиксаторы и приковавшие меня к креслу. Не понял, откуда они. Не было же видно. «Колян!» — зовут того, начав уже не на шутку волноваться. «Не пугай меня!» В ответ ноль реакции. Как делал что-то увлеченно на компьютере, так и продолжает. Пытаюсь извернуться, чтобы рассмотреть происходящее там, но раздался еще один щелчок, и мою шею обхватил очередной фиксатор. «Колян, чтоб тебя!» Ору на него, дергаясь всем телом, но кресло на удивление устойчиво стоит. «Ща, успокойся! Все будет окей!» — отмахнулся тот от меня. Перестаю дергаться и слегка успокаиваюсь. «Он же не будет пытаться меня убить или навредить!» «Зачем это ему?» «Хотя, зная то, как его иногда заносит в экспериментах...» «Готово!» — довольно произнес он спустя несколько минут тишины. Поворачиваю к нему голову, сильно вытягивая шею и не обращая внимания на врезавшийся в нее фиксатор. «Короче, такая тема. Мне удалось раздобыть одну хреновину, которая даже, похожа военная!» — начал он воодушевленно рассказывать, одновременно с этим пытаясь водрузить мне на голову какую-то конструкцию. При фразе, что она военная, мне стало сразу как-то неуютно. А нельзя было по-нормальному? хрена вот все это? Что ты вообще собираешься сделать со мной? А с тобой по-другому не получилось бы. Я же тебя знаю, ты бы хрена с два сел бы сюда самостоятельно», ответил он мне, все же надев на мою голову что-то. «Ну, так-то он недалеко от правды, но остаётся вопрос, зачем это всё? И что ты хочешь сделать со мной?» «Понимаешь, эта штука шикарно будоражит мозг, что ли?» «Даже и не знаю, как назвать это. После её применения хочется жить дальше, а в голове становится легко и светло. Мы заметили, что ты совсем никакой после аварии той» и на попытки вернуть тебя в нормальное состояние не реагируешь. Так что, ну, круто. Он еще и не один до этого додумался, а, похоже, вся веселая компания вместе. Вот ведь гады. Дергаюсь, пытаясь вырваться, но безрезультатно. Все продумали, сволочи. Когда все закончится, отвешу всех знатных люлей, чтобы неповадно было такое проворачивать. Закончив с продумыванием мести... Переключаюсь непосредственно на то, что должно произойти. И вот что понимать под «взбудоражит мозг»? Что они за аппаратуру умудрились достать? Но раз действует на мозг, и это не наркота, то кажется, как и сказал этот прохиндей, это что-то военное. Но как и откуда? Вздрагиваю от раздавшегося жужжания прямо над ухом. Чувствую, как голову что-то плотно обхватило. «Так, это подключил, это работает...» — донесся до меня тихий шепот Коли. Пытаюсь снова повернуть голову, но на этот раз даже этого не удается. Она, на удивление, плотно зафиксирована. Чем дальше, тем все больше мне не нравится происходящее. Ну вот разве можно так с друзьями или даже просто хорошими знакомыми поступать? «Выпусти меня! Сейчас же! Ага!» «Сейчас прибью, засранца!» Чувствую, как голову еще плотнее сжало. «Скажи хоть, что это такое!» «А я не помню точное название. Оно длинное и сложное. А как работает? Долго объяснять. Скоро на себе все ощутишь!» «Гра! Как жон сейчас бесит меня!» Внезапно в голове возникло очень знакомое покалывание. Похожее было, когда в лаборатории подключались к нейросети. Замираю, дыша через раз и ожидая, что будет дальше. Неужели Коляну удалось где-то достать подобную штуковину? Конечно, про его способность достать все, что угодно, непонятно откуда, среди нас ходят шутки, но не думал, что все настолько вздрагиваю, от появившегося чувства какой-то словно щекотки в мозгу. А вот это что-то новенькое. «Хм, странно. А это что такое?» — донесся до меня голос этого экспериментатора. «Как ощущение А какие должны быть?» — спрашиваю в ответ его. «Должна быть легкость?» — «Такого нет. Слушай, вот прямо сейчас я смотрю на странную хрень в твоему мозгу» которая точно не его часть. Ты ничего не хочешь рассказать мне? Не отвечаю ему, не зная, стоит говорить про нейросеть или нет. Если рассказать, то он же потом не отстанет от меня, пока не выложу ему все подробности, а узнав, точно начнет копать в этом направлении. Я же его знаю и, разумеется, попадется кому-нибудь, а через него и на меня выйдут». Эх, как бы не хотелось, но рассказать даже сейчас нельзя, иначе будет только хуже. Взять с него слово, что не будет искать информацию по этому вопросу. Ага, в первое время, может, он и будет со всех сил держаться, а потом все равно же начнет потиху искать. Почему-то нет стандартной реакции. Ладно, увеличим это и это... Ощущаю, как щекотка в мозге стала сильнее, но вместе с ней появилось и что-то новое. У тебя там просветление еще не наступило? Не чувствуешь прилива сил и желания жить? Да какое нахрен просветление? Что ж ты такой дубовый ты серый? Ничего тебя не пробирает. Ладно, есть еще запас по допустимым значениям. Внезапно? Голова взорвалась сильной болью. Такое чувство, что у меня сейчас черепушка разлетится на части вместе с ее содержимым. «Больно!» — орува весь голос. «Блядь!» — донеслось в ответ. «Серый!» «Че за херня с тобой происходит?» Оседаю в кресле, перестав чувствовать тело. Осталась лишь боль в голове. Зашибись просто. Аварию пережил, эксперименты ученых пережил а прикончит меня мой друг-придурок. С трудом удерживаясь в сознании, отчетливо слышу, как где-то рядом яростно стучат по клавишам клавиатуры. «Да что с тобой не так? Серый штоп тебя, не думая отрубаться здесь! Да с хера ли у тебя зашкаливает активность мозга? Что я вообще, вашу мать, сделал? У всех же раньше было нормально! Внимание! Угроза жизни носителя!» Сил удивляться появившемуся вдруг сообщению от нейросети нет. «Критический сбой. Критическое состояние нейросети. Угроза разрушения мозга носителя. Запущены процессы защиты. Начат анализ угроз». «Ну хрен прозвучало совсем рядом, а затем мою голову схватили и начали с нее сдирать то, что было на нее надето. «Серег, ты только не умирай!» «Что делать? Что делать?» «Скорую?» «Так меня закопают за проделанное!» «Блин, блин!» «Угроза идентифицирована!» «Начата выработка мер защиты!» «До активации защиты 10 секунд!» 9 8 «А что тебя!» «Анатолий Иванович!» «Срочно приезжайте по адресу!» «Слышу, как Колян звонит кому-то, но расслышать до конца не получается!» «Все чувства пропадают!» погружая меня уже в знакомую темноту. Защита активирована. Внимание! Отключены нежизненно важные модули. Угроза нейтрализована. Начат процесс восстановления. Сообщения нейросети внушают надежду на то, что я всё же выживу. А еще они радуют тем, что нейросеть снова со мной. Пропало то чувство одиночества, что преследовало меня все это время. Расслабляюсь, перестав со всех сил пытаться удержаться в сознании и отдаюсь на волю потока событий. Все равно сделать я уже точно ничего не могу. Но сознание, как назло, угасать отказывается, упорно продолжая держать меня в этой темноте. Процесс восстановления успешно завершён. Угроза жизни носителя нейтрализована. Состояние нейросети стабилизировано. Происходит процесс восстановления. Нейросеть функционирует на 85%. До полного восстановления 3 часа 35 минут 46 секунд. Это все супер. Но почему я все еще не чувствую тело? Стоило об этом подумать, как появилось новое сообщение. Начата активация модулей. Спустя несколько секунд появился слух, а следом за ним постепенно начало включаться и остальное тело. «Что с ним?» «Жить будет?» — слышу голос Коляна. «Будет!» «И ты заканчивай со своими экспериментами!» «Чуть не угробил парня!» — ответил ему солидный бас. «Наверное, это тот самый Анатолий Иванович. Можете сказать, что с ним случилось?» «До него прошло достаточно людей, и у него все было нормально». «Ты издеваешься? Что я могу тебе сказать без полноценного обследования?» «Хочешь, заберу его в клинику. Но тогда придется оформлять официально. Могу сказать, что больше его жизни ничто не угрожает в данный момент. Я вколол ему комплекс восстанавливающих и поддерживающих препаратов, портативный диагност, который у меня с собой». Никаких серьезных проблем у него не выявил, не считая странной активности мозга. Но про это ничего сказать в таких условиях не могу. Я понял, спасибо вам. Поняв, что разговор подошел к концу, о чем свидетельствовал и звук закрывшейся двери, пробую пошевелиться. Но тело хоть и чувствуется, но как-то плохо слушается. Ладно, позже попробую. Расслабляюсь и просто пытаюсь осмотреться. Я все еще нахожусь в квартире Коляна и лежу на его диване. Но спасибо, что хоть на полу не оставил. За это бить его не буду. Слышу приближающиеся шаги. Внимание! начитай интеграция модуля взаимодействия. Какая еще интеграция? Голову снова пронзила боль. А-а-а! во весь голос. серый, Слышу крик Толи, сжимаю зубы и со всех сил стараюсь вытерпеть. «Да что с тобой такое?» — раздался совсем рядом полный паники крик. Как резко боль появилась, так же быстро она начала идти на спад. Хватаю коляна за руку, не давая отойти. «Все нормально. Скоро буду в норме. С трудом выталкиваю из себя нужные слова. Понимаю, что начинаю отключаться». Я кажись, сейчас вздремну у тебя, бормочу, вырубаясь. Интеграция модуля взаимодействия завершена. Приветствую вас, хозяин, раздался прямо в голове обезличенный голос. Это еще что за хня? Развить мысль не успеваю, отключившись в прямом смысле этого слова. Вот ещё был хоть как-то в сознании А вот уже все. Беспамятство.